Глава восьмая. Дети Открытого моря. Где-то в полдень ястреб шевельнулся и попросил воды. Напившись, он спросил, — Куда мы плывем? Парус у него над головой был надут, и лодка ласточкой неслась по волнам. — На запад или на северо-запад? — Мне холодно. — сказал ястреб. Солнце светило вовсю, заливая лодку зноем, и Аарон промолчал. Постарайся держать курс на запад, на Уэлладжи. Он расположен к юго-западу от Абиголя. И там причаль. Нам необходима вода. Взгляд юноши был устремлен вперед, куда-то поверх пустынных волн. «В чем дело, Аарон?» Аарон не отвечал. Ястреб попытался сесть, но это ему не удалось. Тогда он попытался дотянуться до посоха, что лежал у рундука, и тоже не смог. Он хотел было снова что-то сказать, но слова застряли в пересохшем рту. Снова открылось кровотечение. Из-под задубевшей повязки, которая вновь промокла По темной коже поползли тонкие, как паутинки, полоски ярко-алого цвета. Волшебник со стоном вздохнул и закрыл глаза. Арен смотрел на него совершенно равнодушно и вскоре отвернулся. Прошел на нос и снова уселся там, скрючившийся, глядя вперед. В рту страшно пересохло. Восточный ветер, что теперь постоянно дул над открытым морем, напоминал иссушающий ветер пустыни. И в бочонке осталось не больше двух-трех кружек воды. Арн считал, что эта вода — только ястребу. Ему даже в голову не приходило отпить хоть глоток. Он поставил удочки. За время их долгого путешествия он узнал, что сырая рыба утоляет не только голод, но и жажду но на крючок никогда ничего не попадалось. Впрочем, и это было неважно. Лодка плыла и плыла по бесконечной водной пустыне. В вышине медленно, хотя, в конце концов, всегда выигрывая эту гонку через пространство, плыло солнце тоже с востока на запад. Как-то раз Арону показалось, что на юге он видит голубую вершину, вполне возможно, остров а, впрочем, может и просто облако. Он даже не попытался сменить галс, просто позволил лодке плыть дальше, куда-то на северо-запад, куда она уже много-много часов неслась безостановочно. Остров то был или нет, все равно нет никакой надежды. Арну теперь даже мощное великолепие ветра, солнца и моря казалось ненадежным и фальшивым. Наступила ночь. Потом снова день, тьма и свет казались медленными ударами барабана по туго натянутой ткани небес. арен опустил руку в воду у борта. На мгновение он удивительно ясно увидел под живой водой зеленоватое очертание пальцев. Он наклонился и облизал их. Вода была горькой, больно жгла губы, но он снова обмакнул пальцы и облизал их. Потом его стошнило, он, скрючившись, свесился за борт. Его выворачивало наизнанку, но сплюнуть удалось лишь немного чего-то жгучего. Напоить раненого ему было нечем, воды совсем не осталось. И Арон боялся подходить к волшебнику. Он прилег. Несмотря на жару, его било зноб. Все вокруг было безмолвным, иссушающим и нестерпимо ярким. Спасаясь от яркого света, он прикрыл глаза рукой. Они стояли рядом с ним в лодке. Их было трое. Худые, стройные, с горделивой осанкой, с удлиненными серыми глазами. Они были похожи на диковинных темных цапель или журавлей. Языка их он не понимал. Голоса были тонкие, птичьи. Один наклонился к нему и поднес к пересохшему рту какой-то темный пузырь. Это была вода. Аарон пил жадно, задыхался, откашливался и снова пил, пока не выпил все до последней капли. Потом, наконец, осмотрелся и попробовал встать, тревожно спрашивая, где, где он? В лодке с ним рядом были только эти трое. Странные хрупкие существа, они непонимающе смотрели на него. — Другой человек! — прокаркал он, воспаленные горло и распухшие, как оладьи губы, не повиновались ему. — Мой друг! Один из них понял его тревогу, даже если не понял самих слов, и, положив свою легкую руку арен на плечо, другой рукой указал куда-то. «Там», — сказал он, пытаясь успокоить юношу, Аарон посмотрел в указанном направлении и увидел. Прямо по курсу и к северу лодку окружало множество плотов. Одни собрались в плотную кучу, другие были раскиданы по морю довольно далеко друг от друга. Их было так много, что они казались осенними листьями на поверхности пруда». Плоты были невысокие, на каждом одна или две хижины ближе к центру, на некоторых платах были даже мачты. Подобно листьям плоты кружились, поднимались и опускались вместе с волнами, несомые сильным западным течением. Полоски воды между ними сверкали серебром, в небесах курчавились пышные фиолетовые золотистые дождевые облака — на западе сгущавшиеся в темные грозовые тучи. «Там», — повторил человечек, указывая на большой плод рядом с зоркой, — «жив?» Все одновременно посмотрели на Аарона, они не понимали. Наконец один догадался. «Жив! Он жив!» И тут Аарон заплакал. Сухие, без слез, рыдания разрывали грудь. Тогда один из незнакомцев взял его за руку и повел на тот плод, которому была пришвартована зоркая. Этот плод был так велик и прочен, что даже не качнулся под их общим весом. Аарона провели на другой его конец, и один из незнакомцев, перевесившись через край, Тяжелый, а строгой, с наконечником из зуба китовой акулы подцепил и подтащил ближе еще один соседний плод. Они легко перебрались на него, и Аарон оказался перед навесом или примитивной хижиной, сделанной из циновок, одна стена которой была поднята. — Ложись, — сказали ему, и больше Аарон ничего не помнил. Потом он лежал на спине, вытянувшись, и смотрел на грубо сплетенную зеленую крышу, пронизанную маленькими пятнышками света. Он решил было, что оказался в яблоневых садах Семермина, где обычно проводят лето принцы Энлода в холмистой местности близ берилы и лежит в густой траве, глядя в небо сквозь просвечивающие солнцем ветви цветущих яблонь. Потом. Вдруг услышал влажный шлепок и плеск воды где-то под плотом, над бездонной глубиной, и высокие голоса людей, что живут на этих плотах. Они пользовались ардическим языком, на котором говорят повсюду на архипелаге, только произношения и интонации были у них часто совершенно иными, так что сразу понять было трудно. Теперь Арн знал, что он очень далеко от архипелага, дальше самых дальних пределов, в безбрежном открытом море. Но он почему-то и на это реагировал на удивление спокойно и лежал себе на мягком и удобном ложе, словно в садах своей далекой родины. Потом он решил, что пора, пожалуй, встать. И встал, обнаружив при этом, что тело стало слишком худым, и как будто подсушенным на солнце. Впрочем, ноги хоть и дрожали, но вполне слушались. Он отвел в сторону цуновку, изображавшую стену, и вышел наружу. Был полдень. Все время, пока он спал, шли дожди. Крупные, гладкие, с квадратным сечением бревна, тесно пригнанные друг к другу и проконопаченные, были мокрыми и темными. Черные волосы хрупких полуобнаженных жителей плотов блестели после дождя. Грозовые тучи умчались уже далеко на северо-восток, тая в серебристой дымке. Один из черноволосых людей осторожно приблизился к Арону и остановился в шагах в двух от него. Он был стройный и гибкий, небольшого роста, не выше двенадцатилетнего мальчишки. На Аарона внимательно смотрели продолговатые большие темные глаза. В руках незнакомец держал копье с зазубренным наконечником из кости. «Я обязан тебе и твоему народу жизнью своей», — сказал Аарон. Человек кивнул. «Ты отведешь меня к моему товарищу?» Человек обернулся и крикнул что-то пронзительным, похожим на крик морской птицы, голосом. Потом присел на корточки у края плота, словно чего-то ожидая, а Аарон последовал его примеру. На их плоту мачты не было, хотя на большей части плотов они имелись. К мачтам крепились паруса, довольно маленькие по сравнению с огромными плотами. Паруса были изготовлены из какого-то коричневого материала, не парусины и не холста, а скорее сплетенного или сотканного из каких-то странных волокон, причем волокна даже, пожалуй, и не ткали, а сбивали, как войлок. На одном из плотов, в шагах в трехстах от них, спустили парус, и плот этот медленно двинулся к ним, лавируя между другими плотами — Когда до него оставалось не больше двух шагов, человек, сидевший рядом с Аароном, встал. И ни секунды не раздумывая, легко прыгнул. Аарон последовал за ним и весьма неуклюже приземлился на четвереньки, настолько ослабели и лишились былой упругости его ноги. Он поднялся и заметил, что маленький человечек смотрит на него вовсе не насмешливо, а с одобрением и сочувствием. Этот плод был больше и выше остальных. Сделанный из толстых бревен, шагов тридцать в длину и семь восемь в ширину, он почернел от дождей и старости, дерево его как было снилось. Загадочные резные деревянные фигуры возвышались рядом с хижинами в центре, то ли храмами, то ли просто жилищами. В каждом из четырех углов плота Был укреплен высокий шест, увенченный пучком перьев морских птиц. Провожатый подвел Арана к самой маленькой из хижин, и там юноша наконец увидел ястреба, погруженного в глубокий сон. Аран подошел и сел рядом с ним. Провожатый вернулся на свой плот. Никто Арана не беспокоил. Незнакомая женщина принесла ему поесть. Что-то похожее на холодное рыбное рагу, в котором попадались кусочки чего-то зеленого и желеобразного, солоноватого, но вкусного. Она дала ему также маленькую чашечку воды, не свежей, пахнущей смолой. аран заметил, потому как она подносила ему воду, что это здесь драгоценность, почитаемая превыше всего. Он принял и выпил ее с должным уважением и больше не попросил, хотя мог бы выпить раз в десять больше. На плечо ястреба была мастерски наложена повязка. Он спал глубоким сном выздоравливающего человека. Когда же проснулся, глаза его глядели ясно. Увидев Арена, он улыбнулся доброй счастливой улыбкой. Улыбка всегда поразительно меняла его суровое лицо. Арен вдруг снова почувствовал, что к глазам у него подступают слезы. Он накрыл рукой руку волшебника и молчал, не в состоянии вымолвить ни слова. Тут в хижину вошел один из представителей плавучего народа и присел на корточки неподалеку. Большая соседняя хижина представляла собой нечто вроде храма, с очень сложным рисунком, выложенным с помощью мозаики над входом. Резная дверная рама изображала двух больших китов, выпускающих фонтаны воды. Пришедший был таким же хрупким и невысоким, как все люди на плотах. Он был похож на мальчика с удивительно сильным волевым лицом зрелого мужчины. На нем была лишь набедренная повязка, но достоинство окутывало его подобно королевской мантии. «Он должен спать», — сказал он, и Арен, оставив ястреба, подошел к незнакомцу. «Ты вождь этого народа», — сказал юноша, как всегда узнавая великого правителя с первого взгляда. «Да», — ответил человек, коротко кивнув. Арен выпрямившись, застыл перед ним. Темные глаза человека только скользнули по его лицу. — Ты тоже вождь? — уверенно заключил он. — Да, — ответил Аран. Ему страшно хотелось узнать, как вождь плавучего народа об этом догадался. Однако он и бровью не повел. — Но сейчас я служу своему господину. Маленький вождь, Еще что-то проговорил, но уже совсем непонятное. Столь странно звучали в устах этого народа слова ордического языка. А может быть, то были чьи-то имена, которых Арн не знал. Потом вождь спросил. «Зачем вы явились в Балатран?» «В поисках...» Ярн запнулся, не зная, как выразить всю ту мешанину мыслей и чувств, что обуревало его и неуверенный, можно ли сказать этому человеку правду. Все, что с ними произошло, как и сама суть их поисков, казалось, уплыло, затерялось в далеком прошлом. Все перепуталось в его памяти. Наконец он сказал. «Мы приплыли к острову Обиголь. Его жители напали на нас, когда мы хотели высадиться на берег, и мой господин был ранен, а ты?» Я остался цел. — спокойно сказал аран Холодное самообладание, воспитанное в нем с детства королевскими слугами, и на этот раз сослужило ему хорошую службу. — Но потом что-то такое произошло со мной, с нами, что-то вроде помешательства. Наш спутник утопился, во всем таился какой-то страх. Он умолк и застыл. Вождь наблюдал за ним своими темными, непроницаемыми глазами. Потом сказал, «Значит, вы попали сюда случайно?» «Да». «А мы все еще в южном пределе». «В пределе? О, нет!» «Острова!» Вождь изящным взмахом тонкой и темнокожей руки описал в воздухе полукруг с севера на восток. «Острова! Находятся там! Все острова!» Потом таким же изящным жестом обвел закатное море перед ними по кругу, с севера через запад на юг и сказал ⁇ Это все море! ⁇ А с какого острова вы сами, господин мой? ⁇ Мы не с острова. Мы, дети открытого моря. Аран смотрел на его умное живое лицо. На огромный плот с храмом, окруженным высокими идолами, вырезанными из цельных стволов могучих деревьев, то были их боги — полудельфины, полурыбы, полулюди, полуптицы. Потом он обвел взглядом плоты, где люди были заняты самой обычной работой, плели корзины и циновки, вырезали что-то из дерева, ловили рыбу, готовили еду — На возвышениях для очага возились с детьми. Плотов было по меньшей мере десятков семь. Они порой были разбросаны на довольно большом расстоянии друг от друга. Это был настоящий город. Вдали над хижинами виднелись тонкие струйки дыма. Ветер разносил звонкие голоса детей. Да, это был настоящий город. Вот только. Под полом его жилищ была морская бездна. — Неужели вы никогда не высаживаетесь на землю? — спросил юноша шепотом. — Один раз в год. Тогда мы приплываем к долгой дюне. Там мы рубим лес и чиним плоты. Это бывает осенью. А потом мы уходим вслед за серыми китами к северу. Зимой мы расстаемся, каждый плод дрейфует сам по себе. Весной же все собираются в Балатране, в этих водах. Мы ходим друг к другу в гости, играем свадьбы. Потом состоится долгий танец. Здесь пролегает пути Балатрана. Отсюда великие течения несут нас на юг. Все лето мы плывем по их волне, пока не увидим, как великие, большие серые киты поворачивают на север. Тогда мы и пускаемся следом за ними, и в конце концов... Возвращаемся к селению Эмах, что на Долгой Дюне. — Но это просто поразительно, господин мой, — сказал арен Никогда не слышал я о таких людях, как вы. Мой дом очень далеко отсюда, но и там, на острове Энлет, мы тоже танцуем долгий танец в преддверии лета. — Только вы утаптываете землю, делая ее более прочной. Сухо откликнулся вождь. Мы же танцуем над бездной морской. Он помолчал немного и спросил. — Как зовут его, твоего господина? — Ястреб, — ответил Аран. Вождь правильно повторил это слово, однако смысла его явно не понимал, и одно это заставило Арана безоговорочно поверить в правдивость рассказа вождя о том, как его народ всю свою жизнь год за годом проводит в открытом море, где никаких островов нет и в помине, куда даже птицы сухопутные не долетают, в этих неведомых жителям земноморья водах. «Смерть стояла с ним совсем рядом», — сказал вождь. «Он должен много спать. А ты пока возвращайся на плод стара. Я потом за тобой пришлю». Он встал, будучи полностью уверенным в себе, Вождь не до конца понял, кто такой Аарон и как с ним должно ему обращаться, как с равным или как с обычным мальчишкой. Аарону в таком положении больше по душе было бы последнее, и он даже обрадовался, что его отсылают прочь. Но тут возникла проблема совсем иного рода. Платы разнесло далеко друг от друга, по крайней мере, на добрую сотню шагов — и гладкая поверхность моря блестела между ними под солнцем. «Плыви же!» — коротко бросил ему вождь. Аарон бросился в воду. Ее прохладные ладони ласкали обожженную солнцем кожу. Он проплыл расстояние до ближайшего плота, где его поджидала компания из пяти-шести ребятишек и несколько молодых людей, наблюдавших за незнакомцем с доброжелательным интересом. Какая-то малышка сказала, «Ты плывешь, как рыба, попавшаяся на крючок». «Как же мне нужно плавать?» — вежливо спросил Арен. Он хоть и почувствовал некоторое унижение, все же ни за что не смог бы нагрубить такому невероятно крошечному человечку. Девочка была похожа на хрупкую, изысканную статуэтку из полированного красного дерева. «А вот как!» крикнула она и нырнула, словно маленький тюлень, сверкающий в сверкающую воду. Только очень нескоро услышал он где-то вдали ее пронзительный голосок и увидел черную гладкую головку над поверхностью моря. Давай теперь ты, сказал Арану юноше примерно одних с ним лет, хотя ростом и телосложением он больше походил на двенадцатилетнего. Лицо у него было довольно мрачное а во всю спину татуировка — синий краб. Юноша нырнул, и все остальные тоже, даже трехлетний малыш, так что Арну пришлось последовать их примеру. Он плыл, изо всех сил стараясь не поднимать брызг. «Ты плыви, как угорь!» — сказал тот юноша с крабом на спине, выныривая возле его плеча. «Или как дельфин!» предложила Аарону хорошенькая девушка с прелестной улыбкой и тут же исчезла в глубине. — Или как я! — с удовольствием выкрикнул трехлетний малыш, бултыхаясь как пустая бутылка. В тот вечер до самой темноты и весь следующий золотой от солнца длинный день и еще много-много дней Аарон плавал, беседовал, и работал вместе с молодежью, жившей на плоту Стара. И из всего, что произошло за время их путешествия, с того момента, когда он в корне изменил свою жизнь, отплыв с ястребом от берегов острова Рок, происходящее теперь казалось Арену в известном смысле самым странным, ибо все это никак не было связано с тем, что случилось раньше, не за время путешествия, не за всю его жизнь, а еще меньше, с целью их поисков. Ночью, укладываясь спать вместе со всеми прямо под звездным небом, он думал, «Все так, словно я уже умер, и это происходит со мной после смерти, в краю, где вечно светит солнце, за пределами нашего мира, среди сыновей и дочерей моря». Прежде чем уснуть, он обязательно искал и всегда находил на юге желтую звезду Габардон и руну конца, которую вместе с Габардон составляли ее младшие сестры. Однако теперь звезды всходили позже, и он был не в состоянии бодрствовать до тех пор, пока все созвездие не покажется над горизонтом. Днем и ночью плоты плыли на юг, но в море никогда ничего не менялось, ибо то, что меняется постоянно, всегда выглядит неизменным. Майские дожди прекратились, по ночам небо было усыпано яркими звездами, а днем вовсю светило солнце. Аран понимал, что жизнь на плотах не всегда так легка и беспечна, словно приятный сон. Он расспрашивал своих новых друзей о зиме, И они рассказывали о долгих дождях, о мощных водяных валах, об одиноких плотах, дрейфующих меж высоких волн под серым беспросветным небом над чертой океана неделю за неделей, месяц за месяцем. В прошлую зиму, во время шторма, который длился дней тридцать, они видели, как такие огромные волны, которые, по их словам, были словно грозовые тучи, слово «гора» они не знали. С гребня одной такой волны можно было видеть следующую, невероятных размеров, за несколько тысяч шагов от первой, и эти громады одна за другой обрушивались на их плоты. — Выдерживают ли плоты такие бури? — спрашивал Аарон, и они отвечали. — Да, но не всегда. Весной, когда они собираются на путях Балатрана, обычно не хватает двух-трех шести платов. Они вступали в брак совсем юными. Голубой краб, тот самый юноша с татуировкой в честь собственного имени, и хорошенькая девушка по имени Альбатрос уже были мужем и женой, хотя ему исполнилось лишь семнадцать, а ей на два года меньше, и подобных браков было множество. Бесчисленные младенцы ползали и спали прямо на бревнах, привязанные длинными веревками к угловым столбам хижины, стоявшей в центре. Они сами заползали под навес, спасаясь от дневной жары, и спали там в повалку живыми шевелящимися грудами. Старшие дети присматривали за младшими, а мужчины и женщины любую работу делали вместе. Все без исключения по очереди занимались сбором крупных морских водорослей с коричневыми листьями нилгу-балатрана, немного похожих на папоротник, но очень длинных, от 40 до 50 шагов в длину. Все вместе трудились, сбивая нилгу в ткань типа войлока или сплетая жесткие волокна в веревки или сети. Все вместе занимались рыбной ловлей, Сушили и вялили рыбу, изготавливали различные инструменты из китовой кости и вообще выполняли любую необходимую для жизни на плотах работу. Но всегда у них находилось время, чтобы поплавать или поговорить друг с другом, и никогда не назначался точный срок, которому та или иная работа должна была быть выполнена. Время там измерялось не часами а днями и ночами целиком. После нескольких таких дней и ночей Аарону уже казалось, что он прожил на плоту невероятно долго, а обеголь просто дурной сон, за которым маячили еще более туманные сны и какой-то далекий другой мир, в котором он когда-то жил, все время на суше и был принцем Энлода. Когда вождь, наконец, призвал Аарона на свой плод, ястреб некоторое время изучал его, потом сказал. «Ты выглядишь, как тот Аарон, которого я видел во дворике у фонтана, гладкий, как золотистый тюлень. Видно, хорошо тебе здесь, сынок». «О да, господин мой». «Да, но где же мы теперь? Все острова остались позади». Мы заплыли в такие края, которые не указаны ни на одной карте. Давным-давно я слышал историю о народе, живущем на плотах. Но решил тогда, что это всего лишь очередная сказка о южном пределе, выдумка, беспочвенная фантазия. Однако эта фантазия вовремя оказалась рядом и спасла нас от смерти. Он говорил, улыбаясь, словно тоже вкусил безвременно летней, легкой, полной света жизни. Но исхудалое лицо его было обтянуто кожей, а в глазах затаилась беспросветная тьма. Аарон, заметив это, решился сказать все. — Я предал, — начал он и запнулся. — Я предал твое доверие, твою веру в меня. «Это почему же, Аран? «Там, в Обеголе, когда первый и единственный раз я оказался нужен тебе. Ты был ранен, тебе нужна была моя помощь. Но я не сделал ничего. Лодка дрейфовала сама по себе. И я позволил ей это, пустил по воле волн. Ты страдал от боли, но я ничем не облегчил твоих страданий. Я видел другой остров. Да, я видел его но даже не попытался повернуть лодку. «Спокойно, парень», — сказал волшебник твердо, и Аарон подчинился. Ястреб спросил. «Скажи, о чем ты думал тогда?» «Ни о чем, господин мой, ни о чем. Я считал, что совершенно бессмысленно предпринимать что-либо. Я думал, что все твое могущество улетучилось без следа. Нет» что его никогда и не было, что ты давно уже обвел меня вокруг пальца. На лбу у Аарона выступили капли пота. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжать говорить, однако он превозмог себя. Я боялся тебя. Я боялся смерти. Я так ее боялся, что мне не хотелось смотреть на тебя, потому что ты, возможно, уже умирал я ни о чем больше не мог думать кроме того что для меня существует существует путь к бессмертию если я смогу найти его, но жизнь все вытекала и вытекала из меня словно во мне была большая кровоточащая рана такая как у тебя и рана это была как бы во всем но я не делал ничего ничего не предпринимал только пытался спрятаться от ужаса медленной смерти Арн замолчал, потому что говорить правду вот так, ему в лицо, вслух, слух, было непереносимо стыдно. Хотя больше юноша мешал не стыд, а страх, все тот же страх. Он понял теперь, почему эта спокойная жизнь на море, пронизанном солнечными лучами, казалась ему нереальной, похожей на жизнь в раю или на сон. В глубине души он знал, что действительность пуста, в ней нет жизни, нет тепла, нет ярких красок, радостных звуков, нет смысла. И нет в ней ни высот, ни глубин, и вся эта прелестная игра в превращение, солнечные блики на поверхности воды и солнце в глазах людей — лишь иллюзии, забавы, выдумки а внизу — бездна. Но очарование миновало, и в душе остались пустота и холод. Больше ничего. Ястреб по-прежнему внимательно смотрел на него, и юноша потупился, чтобы избежать этого взгляда. Но тут в нем неожиданно и несмело заговорил голос мужества или, возможно, самоиронии. Голос этот звучал высокомерно и безжалостно. «Трус! Трус! Неужели ты и друга своего сбросишь со счетов?» С огромным трудом Аарон заставил себя поднять глаза и посмотреть ястребу в лицо. Тот потянулся к нему, крепко сжал его руку, и они снова встретились не только взглядом, но и душами. Либаннен, сказал волшебник, он никогда еще не произносил вслух подлинного имени Аарона, и Аарон никогда его ему не называл. Да, Либаннен, и это твоя сущность. Спасения нет, как и нет конца. Лишь в тишине можно услышать слово, лишь в полной тьме увидеть звезды. И великий танец. Всегда танцуют на краю пропасти, над страшной бездной. Арону больше всего хотелось удрать, но волшебник крепко держал его за руку, не пускал. — Я не оправдал твоих надежд, — сказал юноша. — Это случится еще не раз, у меня не хватает сил. — Сил у тебя вполне хватает. Голос ястреба звучал почти нежно, но в нем звенела твердость и легкая насмешка, родственная той, что заставила Арна только что преодолеть свой внутренний страх. «Ты не перестанешь любить то, что любишь, и доведешь до конца начатое дело. На тебя можно положиться, аран Ничего удивительного, если ты сам этого до сих пор еще не понял». У тебя в распоряжении было всего семнадцать лет. Но учти, Баннан отказываться от смерти, значит отказываться от жизни. — Но я же искал смерти! Арн поднял голову и, непонимающе, уставился на ястреба. — Как попли! — Попли смерти не искал. Он хотел положить конец своему страху перед смертью. Но ведь существует какой-то путь, тот путь, который искал Папли, и Хара, и другие тоже. Путь назад к жизни, к бесконечной жизни, к жизни без смерти. Ты ты ведь лучше других. Ты должен знать об этом пути. Я этого пути не знаю. Ну, а другие волшебники? Мне известно, что некоторые его ищут. Но известно мне также и то, что все они умрут, как и попли. Что умру я, что умрешь и ты. Твердая рука его по-прежнему сжимала руку Аарона. И я очень ценю это знание, великий дар. Дар понимания собственной сути. Ибо принадлежит нам только то, что мы боимся потерять. Самопознание — это наш крест, наше величие, наша человечность. Но оно не вечно. Самовосприятие меняется, исчезает, уходит, словно волна в море. Хотел бы ты, чтобы море навсегда стало спокойным, застыло, и приливы перестали вздымать волну за волной, «Разве отдашь ты умение своих рук, страсть своей души, жажду познания ради полной безопасности?» «Безопасности?» — эхом повторил Арен. «Да», — подтвердил волшебник, — «безопасности». И выпустил руку юноши и отвернулся от него, словно забыв вдруг о существовании хотя они по-прежнему сидели лицом к лицу. «Не знаю», — сказал наконец Аран. «Я не понимаю, что я ищу, куда иду, кто я такой. Зато я знаю, кто ты такой», — сказал Ястреб тем же тихим, суровым голосом. «Ты мой проводник. Благодаря своей невинности и мужеству...» Своему неведению и верности ты стал моим проводником, дитя, которое я послал впереди себя во тьму. Это твой страх ведет меня? Ты думал, что я жесток по отношению к тебе, но никогда не подозревал, насколько жестоко я пользуюсь твоей любовью, как человек свечой, сжигая ее дотла, чтобы осветить перед собой путь». Но мы должны идти дальше, должны. Мы должны пройти этот путь до конца, должны добраться до пересохшего источника, до тех мест, куда влечет тебя страх смерти. — Где же это, господин мой? — Не знаю. — Я не могу отвезти тебя туда, но я пойду с тобой. Взгляд волшебника был мрачен и непостижим но если я снова подведу тебя и предам, я сохраню веру в тебя, сын Морода. И оба погрузились в молчание. Высокие резные идолы чуть покачивались над ними на фоне синего южного неба, слитые воедино тела дельфинов, крылья чаек, лица людей с выпученными рыбьими глазами. Ястреб медленно, с трудом поднялся. Он был еще далеко не здоров, рана его еще не зарубцевалась. «Устал я от сидения», — сказал он. «От безделья я, пожалуй, еще раз толстею». И начал мерить плод медленными шагами. Арн присоединился к нему. Они неспешно беседовали. Аарон рассказывал, как проводит время, с кем подружился, Однако даже неукротимая душа ястреба вынуждена была уступить напору физической слабости. Сил у него было пока маловато. Он остановился возле одной из девушек, ткавшей что-то из волокон Нилгу на своем станке за храмом великих, и попросил ее разыскать вождя, а сам вернулся в хижину. Туда вскоре и прибыл вождь, приветствовав ястреба с должным почтением, и волшебник ответил ему тем же. Втроем они уселись на пятнистой шкуре тюленя под навесом. — Я долго думал, — медленно, с подобающей торжественностью сказал вождь, — о том, про что ты рассказал мне, как люди надеются вернуться из царства смерти и стать такими же людьми во плоти и крови, как прежде как они при этом забывают своих богов, потребности своей души и тела, исходят с ума. «Это все очень дурно. Видимо, все они сошли с ума. Думал я и о том, имеет ли это отношение к нам. Мы не общаемся с другими народами, не бываем на островах, где они обитают. Наши пути не пересекаются». Мы не ведаем, как они создавали и теперь разрушают свой мир. Мы живем в море, и жизни наши принадлежат морю. Мы не надеемся спасти их, но и не спешим до времени их потерять. То ваше безумие нас не затронуло. Мы не высаживаемся на землю, и жители суши не бывают у нас. Когда я был молод? Нам порой случалось беседовать с людьми, которые приплывали на лодках к долгой дюне. Мы рубим там бревна для плотов и починки зимних жилищ. Часто осенью мы видели паруса судов с Аголя и Уэллуи. Так он произносил название островов Абиголь и Уэллоджи. Эти суда охотились на серых китов. Иногда они следовали за нашими платами на дальнее расстояние, потому что мы знаем пути и места встреч великих. Но то были мои единственные встречи с сухопутными жителями, а теперь они больше не появляются совсем. Возможно, они все уже сошли теперь с ума и вступили в войну друг с другом. Два года назад над северной конечностью долгой дюны в течение трех дней был виден дым большого пожара. Но даже если это действительно был пожар, то что нам до того? Мы — дети открытого моря, мы следуем его путями. И все-таки, заметив принадлежащую жителям островов лодку, попавшую в беду, вы приблизились к ней, — сказал ястреб. Кое-кто из наших считал, что поступать так глупо. «Они предлагали не трогать лодку. Пусть плывет хоть за край моря», — ответил вождь высоким, бесстрастным голосом. «Ты не был одним из тех?» «Нет. Я сказал, что хоть это и люди с островов, мы все же им поможем. Так и было сделано. Но к вашим поискам мы не имеем ни малейшего отношения». Если среди жителей островов поселилось безумие, они сами должны с этим бороться. Мы же следуем путем великих, мы не можем помочь вам. Но вы можете оставаться с нами так долго, как сами того пожелаете. Мы будем рады. Уже совсем скоро праздник долгого танца. После него мы поплывем назад на север. И восточное течение, завершив круг, К концу лета принесет нас опять к долгой дюне. Если вы останетесь с нами, и ты излечишься от своего недуга, это будет хорошо. Если же вы сядете в свою лодку и поплывете своим путем, то и это тоже будет для нас хорошо. Волшебник поблагодарил его. Вождь встал, тонкий, напряженный, словно цапля и снова оставил их наедине. — У невинности не хватает сил, чтобы бороться со злом, — холодновато сказал ястреб. — Однако для добра сил у нее хватает. — Мы побудем с ними еще немного. Я постараюсь поскорее избавиться от этой проклятой слабости. — Это мудрое решение, господин мой, — сказал Арен. Физическая хрупкость ястреба поразила и тронула его. Теперь он решил защитить этого неукротимого человека от него же самого, горевшей в нем страсти, отмучившей его необходимости решить поставленную перед собой задачу. Юноша решил настоять, чтобы они не отправлялись в путь, по крайней мере, до тех пор, пока у волшебника не прекратятся боли. Ястреб. Смотрел на него, как бы пораженный похвалой. «Они все тут очень добрые», — продолжал Арен, не замечая удивления ястреба. «Похоже, их душ вовсе не коснулась та болезнь, что точит жителей Хорта и других мест. Возможно, больше и не оставалось островов в земноморье, где нам тогда помогли бы и так хорошо приняли бы, как здесь, на этих затерянных в просторах океана плотах». Очень, возможно, ты прав. И летом жизнь у них весьма приятна. Да, это так. Хотя есть выловленную в холодных глубинах рыбу всю свою жизнь, и так ни разу не увидеть персикового дерева в цвету, не попробовать живой воды из родника, в конце концов, наверное, здорово поднадоест. После этого разговора Аарон снова вернулся на плот Стара, где работал, плавал и отдыхал вместе с остальными молодыми людьми, а прохладными вечерами беседовал с ястребом и потом ложился спать под звездами. Так проходили дни, приближался праздник долгого танца, отмечающий середину лета, а огромные плоты по-прежнему медленно дрейфовали к югу, влекомые течением открытого моря.